Вздохнув, Вадим почувствовал, что самолет начал снижение, открыл глаза и взглянул на часы. Вовремя. Хватит думать о всякой ерунде. И без того тяжелая неделя выдалась, устал до чертиков. И все началось с досадного промаха в кабана. Практически в упор стрелял и промазал. «Надо прицел проверить». Отдохнуть не мешало бы это спаться, но и от охоты отказываться нельзя. Сам звонил, договаривался, Андрюха опять же от на работе взял. Да и реабилитироваться надо после досадного промаха. И все-таки любопытно, позвонит Проскурина или нет. Очень даже может быть, что и нет. И по всем правилам охоты верно сделает. Да, полная противоположность Кире. И тактика другая, и стратегия. А вот в душу запала, с удивлением констатировал он. Кира Терентьева охотилась на Ладышева давно, упорно, но безрезультатно. Красивая длинноволосая брюнетка, стильная, с неплохим знанием английского, С такими принято появляться на светских раутах. Подчеркивают статус мужчины, так называемый эскорт, сопровождение, но не более. Кири же этого было мало. Девушка она была продуманной, прагматичной, с холодным сердцем и вполне понятным желанием заполучить в мужья достойного ее прелести мужчину. Финансово обеспеченного в первую очередь, и то, что на него вела охота Вадим, понял, с первой минуты, якобы случайного знакомства в ночном клубе чуть больше года назад. Тем не менее, Кира добилась исключения из незыблемого правила Ладышева, ни с кем не встречаться дольше трех месяцев. Нельзя не отдать ей должное, хватало ума, такта и терпения не форсировать отношения, не стремиться перевести их на другой уровень. При этом она безошибочно чувствовала, когда надо появиться в поле зрения Вадима, а когда на какое-то время исчезнуть. Чем она занималась в такие периоды, его не больно интересовало. Даже если параллельно у нее имелась пара-тройка обеспеченных ухажеров на здоровье, Он не собирался к ней привязываться и тоже не давал обета верности. Главное, что Терентьева всегда откликалась на предложение провести вместе вечер, а то и ночь. Ладышев и не скрывал, что в первую очередь его интересуют сексуальные отношения, тем более, что все известные темы для разговоров были давно исчерпаны и закрыты. Молодое упругое тело поддерживаемая в форме регулярными занятиями фитнесом и, по-видимому, богатая, соответствующая практика, легко его заводили и выделяли Киру из многих женщин, которых он знал. Идеальная партнерша для идеального мужского здоровья. В благодарность за это Вадим был щедр не только на цветы и парфюмерию, но и на денежные конвертики с намеком «Не пора ли девушки за обновками?» При этом он не забывал соблюдать дистанцию безопасности, категорически отказывался от частого общения, а тем более духовного сближения, и нередко ловил себя на мысли, что пора бы с ней окончательно расстаться. Холостяцкая жизнь не терпит однообразия, требует новых увлечений, новых впечатлений, удовольствий. Давно пора подать девушке сигнал, Ваша охота завершилась безрезультатно, ищите иную цель. Может, в другой раз повезет. Почувствовав толчок, Вадим глянул в иллюминатор и, заметив в темноте, пробегавшие мимо огни аэропорта, довольно улыбнулся. Недолгое время полета провел с пользой, покопался в себе, сделал кое-какие выводы, отключился от дел. Пропустив засуетившихся пассажиров и уступив дорогу соседке, он не торопя садился, прихватил кейс и, поймав на себе заинтересованный взгляд проводницы, послал ей улыбку. Ему это ничего не стоит, а человеку приятно. На парковке хозяина дожидался любимый рейнджер ровер В изготовленном полгода назад по спецзаказу автомобиле Присутствовала особая атмосфера изысканной роскоши, ценить которую его научил Флемакс. Ассоциируя автомобиль с тигром, всем другим маркам Ладышев предпочитал именно эту. Геометрически выверенный зверь обладал необыкновенной мощью, взрывным темпераментом и завидной волей к выживанию. А что еще надо мужчине? как не ощущение, будто ты приручил это механическое чудо. Мягко урча, рейндж-ровер выкатился за пределы парковочной зоны. «Андрюха, привет, я на месте». Демонстративно соблюдая скорость, проехал он мимо машины ГАИ и снова приложил к уху мобильник. Нормально долетел, если не считать того, что Ту-134. Спину еле разогнул. У тебя на завтра ничего не отменяется? — Замечательно. Тогда, как обычно, без пяти-шесть я подберу тебя у подъезда. — Бычков просился? — А почему я должен возражать? — Хорошо, сам перезвоню. Ну все, будь. Отключив телефон, он взглянул на стрелку бензобака. Надо бы заправиться по дороге. — Все, что можно успеть сделать сегодня, надо делать сегодня. С детства слышал сын эти слова от отца и следовал им неотступно. На охоту он тоже всегда собирался заранее.